Бременские музыканты Давным-давно, в стародавние времена, когда животные еще умели разговаривать, у одного хозяина жил осел, который многие годы неутомимо таскал на мельницу мешки. Со временем осел состарился, силы его ослабли, он уже не годился для тяжелой работы. И хозяин решил избавиться от него. Э-э, что-то неладное творится своим хозяином. В глаза не смотрит, по холке не гладит, корочку с солью не дает. — А это к чего доброго? Он меня и на живодёрню не сплавит. Нет. Надо отправляться в город Бремен. И там я стану наконец Уличным музыкантом Довольно своим талантом Мешки таскать Сказано, сделано Убежал осел от хозяина И отправился, подпрыгивая от радости По дороге, ведущей к Бремену Посреди которой Лежала старая охотничья собака. Ну и, конечно... Ах! И... Ах! Что? Что да. случилось? Да что же это такое? Только приляжешь отдохнуть, так да каждый ощёл даровит пить тебя на хвост. А ты тоже хорош. Развалился посреди дороги, пройти невозможно. О, кушнут тебя, что ли? Вот если бы у меня были жубы, я бы тебя так кушнул. Ну ладно, ладно, не сердись. У меня это тоже проблемы последнее время с глазами. Извини, а ты чего пыхтишь-то так, а? Ну, старый я ж старый, не видно, что ли? На охоту ходить не могу, хозяин решил меня пристрелить, я и дал джору. Ну и правильно, я тоже от своего убежал ну, Правильно, правильно а, -а, -а. а теперь я не знаю, как на кусок хлеба же работать одышка вот еще замучила Знаешь что, пойдем со мной в Бремен, а? В Бремен? А чего я там в твоем бремени не видел? В бремени я стану наконец... «Уличным музыкантом! Буду играть на лютне, а ты можешь бить барабан!» «А что? Хорошая работа! Хорошая! Пошли!» «Отправились осёл собака в вдвоём дальше!» И вскоре увидели сидящую на обочине кошку Такую мрачную Что они как по команде остановились Эй, ты что такая хмурая, а? Мяу А чего веселиться-то, когда с тебя шкуру хотят содрать? О да что ты говоришь? что и говорю Мяу Мне по моему возрасту уже надо не за мышами гоняться Зубки-то притупились а на печке лежать, мурлыкать. А это мяу, хозяйка, в общем, решила меня утопить. Ну, люди, ну, люди, ну, прямо жвери какие-то. Вот-вот. И я, конечно, удрала из дома. Да только теперь, мяу, и не знаю, куда деваться, чем прокормиться. Мы идем в город Бремен Устраиваться в уличные музыканты Я буду играть на лютне А я на барабане А ты ведь соображаешь в ночных концертах Так что тебе прямой резон Пойти в музыканты вместе с нами -р -р. Даже не знаю, справлюсь ли я Справишься, справишься -м -м. Уговорили, моречисты Ну чего вы стоите-то? Пошли! Идут они втроем по дороге И вдруг слышат вдалеке, как будто кто-то стонет ку у у Ку-у-у! О, ку что ли, кричит? А? Прошли еще немного И уже яснее послышалось Реку! Реку! Да нет, наверное, речка впереди А я плавать не умею Мяу! Да ничего, ничего А что он всех на шпине перевезет? Ну, правда? Перевезу? Перевезу, конечно А когда обогнули они рощицу то увидели дом, на воротах которого сидел петух и орал. Ку-крик-ку! «Ты чего горло дерешь? Мы уж оглохли совсем!» «Да, так и голос сорвать недолго». А, собственно говоря, зачем мне голос, если сегодня вечером все равно отрубит голову? За что? А завтра хозяйке гости приедут. Вот она и решила угостить их лапшой. С петушатиной. Нет, вы представляете? Кокрико! Не могу молчать. Ну, я же говорю жверь. Ну, просто жверь. Я... Парень простой. Вот хочется поорать напоследок, до заодно и хорошую погоду на завтра предсказать. Правда, без меня уже погода-то будет. Ты вот что, ты ступай-ка с нами. А вы куда направляетесь? Какая тебе разница? Что бы ни случилось, все равно лучше, чем смерть. Ну а все-таки? Времен? В, в бремен? Слушай, а почему не в бремен действительно? А? Поехали. Подождут они завтра петушатинки. Ну-ка напоследок. Коррект. Пытались друзья дальше в путь вчетвером. Но не смогли в этот же день добраться до Брема. Пришлось заночевать в придорожном лесу. Осёл и собака легли под раскидистым деревом, а кошка и петух забрались на ветви, причём петух взлетел на самую вершину, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Прежде чем уснуть, он посмотрел на все четыре стороны, И вдруг показалось ему, что вдалеке мерцает огонек. — Эй, друзья, я вижу какой-то свет, наверное, неподалеку, жилье. — Жилье? — Он сказал «жилье». И это гораздо лучше, чем свалиться с Светки во сне. — А если там найдешь парочка косточек, да еще шмяшем... «Ну, раз так, значит, надо отправляться туда. Здесь ночлег плохой. Корневище и все бока намяли». Осел, собака, кошка и петух направились туда, откуда виднелся свет и вскоре оказались перед ярко освещенным домом, в котором жили разбойники. Осел, как самый большой, Заглянул в окошко. «Чего ты там видишь, осел?» «Вижу шикарно накрытый стол с хорошей едой и доброй выпивкой, а за ним сидят разбойники и объедаются». Друзья стали совещаться, как им избавиться от разбойников. И, наконец, средство было найдено. Осел... Встал передними ногами на подоконник Собака вспрыгнула ему на спину На собаку вскарабкалась кошка А ей на голову уселся петух Раз, два, раз, два, три, четыре Что тут началось? Осел кричал Пес лаял, кошка мяукала, а петух кукарекал. Затем все они ввалились через окно в комнату. Распойники решили, что в дом ворвалось слобное привидение и в ужасе скрылись в лесу. Тогда четверо музыкантов уселись за стол, и каждый принялся за то, что ему было больше всего по вкусу. Причем ели они так, будто голодали 4 недели. Когда друзья насытились, они погасили свет и выбрали себе место для ночлега по привычке и обычаю. Осел улегся во дворе на куче навоза, собака перед дверью, кошка — У очага, в котором огонь погас Но камни еще отдавали тепло А петух взлетел на балку Под потолком комнаты Скоро все уснули А в это время Разбойники тряслись От страха и холода в лесу хи Зря мы так всполошились, Гератаман. Ну, если ты такой смелый... Ну, чё я, ну, чё я, ну, всегда я. Я только хотел сказать, что в доме погас свет. И стало тихо Не перебивай вокруг. меня, не перебивай меня, трудный. Если ты такой смелый, то пойди и смотри дом. Опять я. Шнеллер, свинья. Разбойник подошел к дому Убедился, что все действительно тихо И осторожно вошел внутрь Пройдя в кухню, он решил зажечь огонь И приняв светящиеся глаза кошки за горящие угли Сунул в них лучину Но какой же кошке это понравится? Мяу! Что это за шутки? И она вцепилась Разбойнику когтями в лицо! А -а -а! Сп Спасите! Помогите! Перепуганный Разбойник кинулся к двери и споткнулся о собаку. А -а -а -а! Что у тебя да? шляются, что спать не дают? А -а -а -а! И собака тяпнула разбойника за ногу. В это время проснулся петух и сокричал со своей балки. Ку-к-рик-ку! А когда разбойник бежал через двор и задержался у навозной кучи, то осел лигнул его так, что он пролетел по воздуху в середину леса и упал прямо перед атаманом. Ну, что а... скажешь? Погоди, дай Ты у меня сейчас вообще дышать перестанешь. Говори. Зна значит, значит так, в доме засела ужасная ведьма. Видишь, как она расцарапала мне лицо. Даже? Вот, у, у дверей стоят мужики с длинными ножами. Вот, вот рана на ноге. Ага, вижу. А на дворе лежит чудище с дубинки. А на крыше сидит судья и орёт «Держи, вора!» А какой я вора? <свят> я ж разбойник Иди-ка сюда, разбойник <свят> <свят> Ну вот, опять я Всегда я <свят> За что, Гератова? Ну не надо С тех пор разбойники не смели даже приближаться к своему дому. А не дошедшим добременно музыкантам он так понравился, что они больше никогда его не покидали.